Все не по плану. Медленно стекло визра стало полупрозрачным. Данила растерянно смотрел перед собой. Только что здесь стоял его дедушка, и теперь его снова нет. Непослушными руками он с трудом стянул гигантские очки, твердо решив оставить их себе. Данила пытался осмыслить слова деда. Он согнулся пополам, опустил головы на руки, сложные на коленях. Глаза его оставались открыты. В мозгу плясали десятки мыслей, одна безумнее другой. Что, если все это розыгрыш? Может, я до сих пор в городе, закинул в себя остатки росы и забылся в бреду? Или меня загрузили в сеть, а переход уже случился? При этой мысли Данила вскочил с места, кинувшись к столу, и резко ударил по нему. Дерево жалобно скрипнуло, отдавшись глухим эхом, а кисти пронзила острая боль. «Но разве не то же самое случилось бы, окажись он в цифровой реальности?» От этой мысли Данила похолодел. «Расставить все по местам помогут те, кто видели дедушку последними. Он ринулся к двери, выскочив на улицу. На скамье у входа сидели Мира и Сэм. Оба в ожидании молчали. Увидев Данилу, они разом встали. Мира вскочила, а Сэм поднялся плавно. «Это все правда? Якорь, переход и все остальное?» Он бегал и пересказал историю дедушки. да После небольшой паузы ответила девушка. В ее взгляде читалось сочувствие. Я тоже не сразу поверила. План был простой. За тобой следили агенты, а потому тебя вместе со страницей надо было вывести из города. За пределами сети мы бы вытащили код и отправили тебя назад. Код должны были установить на мой чип, а дальше... Ну ты знаешь, ты бы стал якорем, а я носителем кода. Работали бы в паре. Мира помолчала. Когда когда дед Сережа погиб, пришлось срочно менять план. Вместо него оборудование для извлечения страницы передали сабурову Мне дали команду бывших сетевиков в поддержку. В общем, пришлось импровизировать. «Ну как вообще такое возможно?» «Ты о чём?» «О том, что всех нас хотят упрятать в виртуал!» «Действия сети логичны», — ответил Даниле Сэм. «Для человека вашего формата не будет разницы между реальным миром и виртуальным. Зато после перехода жизни сетевиков будут под контролем. Исчезнет вероятность войны. не станет болезней и преступности. Не придется каждый день глотать вашу любимую росу. Полный возврат в материнскую тробу. Абсолютное счастье. Разве нет?» Сэм внимательно вгляделся в лицо Данила, произнося последние слова. «Нет», – сдавленно простонал Данила, поняв, что хочет согласиться с роботом. Так нельзя против нашей воли. «А где она, ваша воля?» Усмехнулся Сэм. «Сеть годами изучала вас. Она лучше знает, чего вы хотите, еще до того, как вы это захотите». «Она все подстроила, заставила нас так думать!» Данила боялся, как никогда в жизни. Страшился оказаться за бортом, не попасть больше в город. к своей прежней и улучшенной цифровым миром жизни. Но его охватывал ужас и при мысли, что он навсегда останется запертым в какой-то колбе с жидкостью. «Сейчас это неважно важно», – встрял его разговор мира. «Переходу быть и этого не изменишь. Поверь, агенты службы много лет выслеживают нас, пытаясь помешать». «Из-за них дядя Сережа почти не появлялся в городе». Из-за них же пришлось вывозить из города страницу с кодом внутри твоей головы. Мы должны действовать по плану. Это единственное, что сейчас можно сделать. Ее голос сквозил решимостью и сдержанной силой, которую Данила всегда ощущал в разговоре своего деда. Не зря она столько лет провела рядом с ним. Идемте в дом. Сэм огляделся, словно почуяв чье-то незримое присутствие. Нужно все обсудить, а там безопаснее. Интересно, а у роботов есть интуиция?» Данила настороженно глянул на Сэма и послушно последовал за ним. Все трое вошли и расселись за столом на те же места, что занимали за обедом. Первый заговорил Данила. «Что случилось с дедушкой? Он сказал мне, что мы скоро увидимся. А смерть он имитировал. Ответил ему Сэм. В день, когда сделали эту запись, Сергей уехал с базы и по дороге попал в аварию. Я узнал об этом, перехватив сообщение с его чипа. В нем говорилось, что твой дедушка умер. Речь робота стала совсем безжизненной. Я немедленно отправился к месту аварии. обнаружив только его искоюженную машину с с мертвым телом внутри говорить ему было все труднее я доставил его к нам а чип спрятал чтобы сетевики не нашли его мы похоронили его за домом а потом решали что делать дальше единственное чем он занимался последние годы Это воплощение задуманного со страницей. Голос мира слегка дрожал. Он не хотел, чтобы человек оставался в тюрьме помимо воли. Ведь сама сеть не смогла бы освободить его без помощи извне. И что дальше? До окончания перехода один день. Уже увереннее заговорил Сэм. Завтра в обед он завершится. «До этого мы доставим тебя в штаб к старику, загрузим страницу на чип Миры и вернем тебя в сеть». «К старику?» «Это брат дяди Сережи», — пояснила Мира. «У него есть нужное оборудование». «У дедушки есть брат?» «Да, Андрей Анатольевич». Сэм резко встал, в полу тут же открылся люк. «По южной дороге приближается автомобиль». Взволнованно проговорил он, указав Даниле на образовавшийся проход. «Ты должен спрятаться. Мира, иди с ним». «Нет», – решительно ответила девушка. «Если это человек, тебе нужна будет моя помощь». «Он тут точно неспроста. Прибыл сразу после появления Данилы». После недолгих раздумий робот уступил. «Если это не чипованный, и он умеет хорошо управляться роботами...» Сэм может сказать лишнего. А сейчас так рисковать нельзя. в Подвал, быстро! Скомандовал он Даниле, а сам вслед за мир двинулся наружу. Металлическая дверь за ним плотно закрылась. Сработал магнитный замок. Данила с презрением глянул на темный квадрат, уходящий в подвал. Он не станет прятаться, когда эта парочка в беде из-за него. Он ринулся к двери, дернув за ручку, но она даже не шелохнулась. За окном послышалось размеренное тарахтение древнего автомобиля с бензиновым мотором. Приглушенно хлопнула дверца. Затем Данила едва расслышал знакомый голос. Внутри у него все похолодело. «Где мальчишка?» – кричал Петр сабуров Его самого, как и Сэма с Мирой, не было видно, они ушли за дом. Данила прижался к окну, пытаясь увидеть и услышать, что происходит снаружи. Мира что-то ответила, но он не расслышал слов. «Ты врешь!» – прорычал сабуров «Робот, говори правду! Я приказываю тебе! Где мальчишка?» Мира сказала, как есть. Мы отправили его в город. «Так значит, страница у вас!» – мрачно проговорил сабуров а затем резко добавил. стоит где стоишь, железяка! Еще раз двинешься, я продрявлю твою подружку, как пить дать!» «Слышишь? Я приказываю тебе! Стой на месте!» «Мы рассказали ему, как пользоваться страницей, а потом отправили в город», — ответила Мира. Голос ее сквозил страхом, смешанным с негодованием. «Его здесь нет, ты опоздал!» «Ну нет, дорогуша!» — снова зарычал сабуров «Видишь эту штуку?» Данила решил, что он показывает свой браслет, потому что дальше Петр сказал. «С ним мы поедем в город, и никто меня не заметит. А ты найдешь своего дружка, чтобы я мог потолковать с ним. Живо садись в машину!» Почти сразу прогремел выстрел. Данила вздрогнул и едва не рванул к двери. Но тут Собуров опять потл голос. «Я тебе сказал, стоять, железяка! Шелохнись, я пристрелю ее!» Через пару минут взревел мотор. В поле зрения Данила взметнулось облако пыли. Послышался треск ломающегося дерева, а спустя минуту он увидел как-то странно бредущего Сэма. Его конечности подергивались при каждом шаге, словно все его тело рвалось в погоню, а разум, усмиренный тремя законами робототехники, вел его обратно в дом. Когда робот вошел, на него было страшно смотреть. Пальцы подрагивали, пытаясь сжаться в кулаки. Отрешенный взгляд мерцал красным светом. Ноги едва волочились по полу. Но при виде данила ему словно стало немного легче. Одного человека он сумел спасти. Взгляд остановился на лице парня, снова став осмысленным. Красные отблески исчезли. «Почему ты их отпустил?» – кинулся на него взбешенный Данила. Ты ведь одним движением мог его убить. А сейчас он убьет миру, когда узнает, что меня нет в городе. Он схватил робота за плащ, чтобы тряхнуть как следует, но тот остался недвижим, словно каменное изваяние, только отвел взгляд. Он не попытался сбросить руки этого хлипкого сетевика, не остановил его, а просто врос ногами в пол и не двигался. Это остудило пыл данила Внезапно он осознал, что сделал только хуже. И без того бледное безжизненное лицо Сэма казалось теперь прозрачным. «Я не могу причинить вред человеку или своими действиями допустить, чтобы ему был причинен вред», заикаясь механическим голосом, произнес Сэм. «Он умеет обращаться с роботами. Он стрелял в воздух. ни в меня, ни в миру. Он отдал четкий приказ. Т -т Твой приоритет выше, даже если мир в беде. И тут Данила будто током ударила. Да этот робот по-настоящему любит миру и любил его дедушку. Поэтому ему сейчас так паршиво. А все эти законы робототехники – просто объяснение для глупого сетевика. Никогда ни один нечипованный не признал бы... что у обслуживающего их жизнь механизма могут быть чувства сродни человеческим но данила всю жизнь дружившись с программой сумел не просто поверить в это но и принял как должное как же ему сейчас не хватало ромки извини уже спокойнее проговорил он в голове странно прояснилось чего не было почти никогда за всю его жизнь в городе адреналин вычистил шелуху и лишний шум из мозга тебе сейчас хуже чем мне ты ведь много лет знаешь миру сэм с перевел взгляд на данилу а затем коротко кивнул все это время он судорожно перестраивал электронные связи в своем мозгу чтобы начать действовать но дело не клеилось слишком сильным оказался шок от похищения мира едва он отошел от ее ареста службой как снова потерял И сейчас ситуация была куда серьезнее. «Мы должны что-то сделать», – произнес Данила. «Надо догнать их и вернуть миру. Если я буду рядом, ты сможешь ее спасти». Сергей п -п приказал, ты не должен рисковать, у тебя страница. В голос Сэма вернул столик жизни, но он не переставал заикаться и говорил сбивчиво. Без мира весь план деда пойдет прахом, она нужна нам. Данила отвел взгляд, его кольнула новая догадка, никак не связанная со страницей или похищением мира. Он тут же постарался запрятать ее куда подальше, по привычке страшась, что о ней узнают в сети. Об этом он не рассказал бы даже Ромке. «Если ты не готов, я найду их один», заявил Данила, не представляя, как он доберется до города. Он даже шагнул к двери, но крепкая рука железной хваткой остановила его. «Ты не выйдешь отсюда!» Сэм отчаянно соображал, но не находил решения. После перестроения связи их надо укрепить, но без помощи человека на это уйдет целая вечность. Остается одно. «Здесь безопасно!» Он указал на открытый проем в полу. «Я отправлюсь к Андрею за помощью!» Он сумеет настроить меня, а затем я вызволю миру. «Если она еще будет жива!» – закричал Данила. «Отпусти меня! Я знаю, что делать!» И он действительно знал это. План сложился в его ясном уму сам собой. Надо только добраться до города и отыскать в нем миру. «Ты отказываешься добровольно спуститься в подвал?» В ответ Данила попытался вырваться из мертвой хватки робота, но не тут-то было. Судя по всему, это отказ. Сэм рванул парня к проему в полу. Едва устояв на ногах, Данила начал сопротивляться. пенал робота, бил его свободной рукой, брыкался, но только заработал десяток синяков и повредил ладонь. Сэма это не остановило. Они уже спускались по пологой лестнице вниз, где тут же загорелись белым светом лампы. Впереди виднелся длинный коридор с дверьми. «Я человек, черт тебя дели!» заорал он в отчаянии, повиснув на руке робота. «Приказываю тебе отпустить меня!» «Ты не человек», с грустью произнес Сэм, бросив Данилу на гладкий металлический пол. «Тогда что это?» Тот выставил перед собой кровавленную кисть с содранной кожей. «Я живой человек, такой же, как Мира, Дед Сережа или любой другой, живущий за стеной. А ты...» «Робот! Я обязан подчиняться моим приказам!» Взгляд Сэма блеснул, но это были не те, обреченные от красного, а призрачная надежда. «А теперь...» — продолжал Данилов, выпрямившись во весь рост. Его глаза оказались почти на уровне глаз Сэма. «Я приказываю тебя отвезти меня в город. Приказываю подчиняться только моим приказам и не слушать указаний сабурова или других нечипованных». Дед Сережа умер, а я наследник его страницы и исполняю его волю. А значит, ты должен делать, как я скажу. Сэм снова застыл, но взгляд его оставался живым и осмысленным. Он стоял так не больше минуты, но Даниле показалось, что прошло несколько часов. Спасибо. Успевший закрыться над их головами люк снова отъехал в сторону. Идем. Робот двинулся вверх по ступеням. «Надо спешить». Расплывшись в улыбке, Данила кинулся следом, обогнав Сэма. Он даже забыл о саднившей и кровоточащей руке, и когда робот поднялся в гостиную, уже стоял в нетерпении у выхода. Но его спутник первым делом занялся раной. Достав из ниши в стене справа от двери коробку с медикаментами, Сэм очистил кисть данила убрал остатки содранной кожи, под сдержанные стоны парня. Наложил какую-то мазь, от которой боль мгновенно утихла. Затем начал четкими и быстрыми движениями бинтовать поврежденную руку. «Ты правда знаешь, что делать?» – говорил он как раньше, но что-то в голосе Сэма изменилось. «Да, глаза Данила горели, но тебе не скажу». «Почему?» «А чтобы не стал отговаривать или еще хуже?» Он кивнул в сторону проема, ведущего в подвал. Сэм молча согласился. «Что я должен делать?» «Отвези меня в город, помоги найти миру и этого!» Данила невольно поморщился, вспоминая сабурова, «А дальше я сам!» «Не могу. Если я окажусь в городе, меня тут же обнаружат. Тогда толку от меня будет мало. Да и есть риск, что тебя опознают через меня, несмотря на браслеты». А если тебе тоже браслеты надеть? Теперь его план уже не казался таким складным. Не поможет, Сэм покачал головой. Меня защищает только этот остров в болоте, окруженный десятками датчиков. Сергей сделал для меня персональную защиту. Но ее едва хватит, чтобы доставить тебя в город. А дальше сеть обнаружит меня. Во мне ведь десятки различных чипов, а у тебя только один. «Тогда я поеду сам», — уверенно заявил Данила. «У тебя ведь есть машина? Настрой автопилот, чтобы меня доставили куда надо». «Нет». Сэм закончил перевязку и встал. «Мы поедем вместе. Буду сопровождать тебя сколько смогу, а потом вернусь своим ходом. Я соглашусь помогать только на этих условиях». Данила тоже встал. Никогда прежде он не учувствовал такой уверенности. Никогда в его жизни не было настолько ясной цели. Никогда ему не приходилось делать нечто подобное ради другого человека. Тогда в путь.